Глава третья. После полудня четырнадцатого мая из баз курей Икобе во внутреннем Японском море были отправлены шестой, седьмой, восьмой, двенадцатый и тринадцатый отряды именоносцев для усиления дозорных линий в Сусимском и Корейском проливах и компенсации боевых потерь. Их сопровождали вспомогательные крейсера Дайнин Мару и Хейдомару. загруженными минами, торпедами, запчастями и углем. Старшим в старшем отряде был назначен капитан второго ранга Аригава, командир Дайнинмару. Первоначальным приказом ему было предписано прибыть в бухту Миура, но около 17.00 15 мая он получил телеграмму Тога, в которой указывалось новое точка рандеву у Годских островов, где его должны будут встретить Авизуо Чихая и Тацута. и передать боевой приказ. Отряд в это время находился между островами Оросима и Окинусима и имел ход около двенадцати узлов. Телеграммой предписывалось прибыть к назначенной точке не позже двадцати трех ноль ноль, поэтому морякава приказал увеличить скорость до шестнадцати узлов и ложиться на новый курс. Около одиннадцати часов ночи он привел свои корабли в указанный район и снизил ход. за самого малого еще обещанная виза и нашел их, получив условный сигнал и ответив на него, он подвел свой крейсер к самому борту Чихая и лег в дрейф, распорядившись передать на минные отряды, чтобы они подтягивались к флагману. доложив о прибытии на личных силах, Арикава допросил дальнейших распоряжений, но получить их уже не успел. едва от борта виза отвалила шлюпка на которых отправили пакет со всеми инструкциями, как истины на ты, со всем рядом, откуда-то справа и спереди сверкнули вспышки орудийных выстрелов, а спустя секунды догадился сначала звук карбельной сирены, а затем игрохот залпа, затем снова вспышки артиллерийского огня явно с нескольких кораблей, звук которых слился в сплошной тяжелый гул. Море вокруг японских кораблей. буквально взбурлило от ближних недолётов, большая часть из которых уходила рикошетом куда-то в глубь японских отрядов. Сразу же начались и попадания. Это было настолько неожиданно, что в первые секунды Рикава не мог в это поверить, а прежде чем он успел отдать свой первый боевой приказ, его вместе с половиной мостика разнесло на куски 152-мм снарядом. чудом уцелевший, хотя и контуженный старший офицер, успел перевести ручки машинного телеграфа на полный вперёд и переложить руль вправо до упора. До того, как ещё два или три русских снаряда разбили окончательно всю переднюю часть надстройки. Плотность огня была такой высокой, что противники вскоре потеряли за всплесками плотно встававшими вокруг японских кораблей в клубах парахового дыма и угольной копоти и в дыму начинавшихся пожаров. Подходившие северо-востоками ланосцы, попадая под русские снаряды и лучи прожекторов со своих головных кораблей, начинали пораить во все подряд без разбора. Нарываясь на ответный огонь, они разбегались со всех сторон, как испуганные крысы на помойке. Лишь сильно отставшие седьмой и восьмой отряды, видя, что творится впереди, организованно отвернули к берегу и избежали повреждений. С них было хорошо видно, как один за другим взорвались оба вспомогательных крейсера. На фоне ярких вспышек этих взрывов удалось разглядеть, чуть провея от тебя, отходившие тем же курсом авизо и два миноносца. Довернув их в сторону остатками японских подкреплений, удалось соединиться. До обнаруженных кораблями оказались Чихая и и миноносцы номер 7, 8 и 9 из тринадцатого отряда. При этом они не знали, где их четвёртый корабль по номером 10. Из них лишь седьмой не имел повреждений, хотя миноносцы всё же сохранили боеспособность, зато авиза почти не служился руля и имел подводную пробоину в корме. Тацута лишился хода после первого же залпа русских крейсеров. и получив еще около десятка снарядов, затонул через час после боя. Его экипаж добрался на шлюпках до берега кутру. Минаносцы номер пятьдесят шесть, пятьдесят семь и пятьдесят девять и шестого отряда, номер пятьдесят второй из двенадцатого и номер десятый из тринадцатого кутру пришли в томе. Большая часть из них имела серьезные повреждения, а у судьбы Номеров 50-го и 58-го ничего не было известно, и их никто больше не видел. После взрыва второго вспомогательного крейсера стрельба прекратилась, продолжая курсировать полутора милях к юго-востоку от места боя, никого больше встретить не удалось. Чихая продолжал погружаться кормой и был вынужден срочно идти к берегу, передав на авианосцы приказ долго атаковать. Его ничтори достать русской эскадрой в проливе между островами Сагана и Фукуя. И его напущенную речь вошедшу потом в историю. Получив этот приказ, 11 миноносов осторожно двинулись на юга, юго-восток, где разгорелся жаркий бой, но стрельба быстро стихла, а следом погасли и прожекторы. Не имея точной карты района, предстоящих 10 Никаких инструкций и не зная обстановки, японские отряды легли в дрейф, начав совещание командиров. Однако вскоре оно было прервано, когда с юга показались какие-то корабли. По ним уже собирались открыть огонь, но вскоре выяснилось, что это выходившие из атаки японские миноносцы. Пройдя сквозь цепь японских миноносцев, добротворский развернулся сначала на ось nord-east, а затем, довернув ещё больше к востоку, начал выходить в тыл к северному флангу японцев. Скрейтеров видели отсветы быстротечного боя наших батарей и восточного отряда северной японской группы, но не рискнули повернуть прямо туда, опасаясь наскочить на камни у незнакомого берега. Продолжая маневрировать на северо-восточных курсах, на 13-ти узлах и по-прежнему не видя противника, крейсера уже собирались ложиться на обратный курс, как вдруг из изумруда обнаружили на левом траверзе вспышки света, похожие на сигнал. Скорее промеркнули подобные вспышки, но чуть правее. Развернув шесте стяги огни, избави ход до 10 узлов, чтобы исчезли буруны в форштевеньи. Русские начали сближение. Командоры замерли у заряженных орудий, а все, кто был на палубах и мостиках, вглядывались в ночь прямо по курсу. Спустя несколько минут были обнаружены четыре корабля, возможно, в дрейфе, находившиеся близко друг к другу. Взяв с немного левее, продолжали сближаться, почти сразу разглядев, что это два крейсера. Те, что были справа, и два парахода левие их. За ними были видны башти и трубы малых кораблей, ну скорее всего миноносцев. Расстояние к этому моменту было меньше мили. И Олег открыл огонь всех калибров по обнаруженному противнику, одновременно дав полный ход. Продолжая быстро приближаться, русские стреляли носовыми залпами по самым крупным целям с максимальной частотой. С трёх калибровых От все еще неподвижных японцев крейсер отвернули влево, обходя противника с юга и обстреливая его теперь уже всем бортом. С такой дистанции прицелы были не нужны, и для ведения огня было вполне достаточно рассеянного света звезд. Русские прожекторов не открывали, сажая снаряд за снарядом в оба парохода и крейсера, скорее опозданные как Чихая и Татсуто. Зато японцы светили вокруг всем, чем могли, открыв беспорядочный огонь во все стороны, на который тут же начали отвечать другие их корабли, приняв за противника тех, кто оказался впереди. Начавшиеся свалки, никто уже и не мог разобрать, где свой, а где чужой. Ими на носы начали бить по прожекторам и любым освещённым кораблям, которые также немедленно отвечали огнём. Над морем стоял невероятный грохот сотен выстрелов и рвущихся снарядов, двое осколков и свист пара, вырывающихся из разбитых котлов и паропроводов. Все это дополнялось яркими вспышками дульного пламени, слепившими всех, кто не был к этому готов, и лучами прожекторов светлее во мельчущимися по горизонту в клубах порохового дыма и только сбивавшими всех столкну. Вдруг всё это жуткую какофонию звуков перекрыл мощнейший взрыв, во вспышке которого исчез один из пароходов. Его обломки засыпали всё вокруг, а серо-белое облако дыма, пара и вздыбленной воды закрыло для русских половину целей. Кричара довернули вправо, чтобы его обойти, взяв под обстрел часть артиллерии ближайшие миноносцы, но не прекращая огня. по второму пароходу, начавшему отходить на север и порящему и неподвижному Тосуте, чихая к этому времени уже пропал из вида, и его судьба была неясной. Было хорошо видно, как два горящих японских миноносца нырнули прямо в дым, спасаясь от наших снарядов. Не прошло и минуты, как второй транспорт также взлетел на воздух и все, ни единого луча прожекторов, ни единого выстрела. Лишь гул вентиляторов да свист ветра в рангоуте. Море к северу и серо востоку от крейсера было полностью закрыто густой дымной пеленой, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть. Опасаясь возможной атаки миноносцев из-за этого дыма, крейсера отвернули на юго-запад и начали ударяться, не сбавляя хода.